Глава 13. «Ну вот, собственно, и все», — сказал Ратов, поднимая очередную рюмку водки. «Остальное вы знаете. Баранова этого я все-таки нашел. Вы бы видели его глаза. Думаю, ему в красках описали все, что было обнаружено в сауне, и он страшно перепугался. Но, как вы уже знаете, мне даже не пришлось убивать его». Он сам решил эту задачу. Так что в его смерти я не повинен. Не знаю, конечно, что толкнуло его на это, страх или раскаяние, но факт остается фактом. Пятый убийца Лили сам пустил себе пулю в лоб. «Да уж, прямо триллер какой-то», — покачал головой Воловик и, опрокинув стопку водки, добавил. «Фантастический». Не верите, усмехнулся Ратов. А как в такое можно поверить? Он подцепил вилкой маслину и отправил в рот. Какой-то суперсекретный факультет, полный психов со сверхъестественными способностями, человек-генератор, разгуливающий по городу и мечущий молнией. Но вы же сами видели. Что я видел? Как моего напарника шарахнуло током. «Так, может, у тебя какое-то приспособление припрятано было?» «И где оно?» «А кто тебя знает? Выбросил!» «Хотите сказать, что и про тюрьму я придумал?» «Нет, про тюрьму не придумал. Слышал я ту историю. У меня в теплом стане в отделе знакомый работал. Так он мне все в красках описал. Кстати, я знаю, что это не ты убил девушку». «Как?» «Да очень просто». В деле фигурировал акт экспертизы, подтверждающий изнасилование. Однако через некоторое время обнаружилось, что документ это поддельный. Настоящий акт, тем не менее, сохранился. Он всплыл много позже, и, согласно ему, экспертиза показала, что девушка действительно была изнасилована целой группой. А вот трубу ту, которой ее убили и которой, как ты говоришь, тебя тоже по голове огрели, не нашли. «Пропало. Тем не менее, мой знакомый пытался возобновить расследование, но начальство не позволило. Короче, дело замяли. «Теперь вы понимаете, что я ни за что отсидел?» «Понимаю. Не ты один такой. Все равно изменить уже ничего нельзя. Между прочим, следователя того, что вел твое дело, вскоре с работы поперли, а потом и вовсе посадили». Начальство, что не дало провести новое расследование, тоже неизвестно, где теперь. Так что, извини. А что касается Ясеневской сауны, это ты, конечно, здорово загнул. Прям сказочник. «Человек-шаровая молния покорал негодяев. Насчет трупов ты не соврал. Их действительно было четыре, и один покойник был изрядно поджарен. Я сам там был». Кстати, дело так и осталось нераскрытым. «Значит, ты хочешь признаться в их убийстве?» «Я уже признался». «Слушай, Гена, не для протокола. На официальном следствии можешь сколько угодно лапшу людям на уши вешать, но мне сейчас скажи, чем ты их так?» Вместо ответа Ратов поднял руки, а между ними с треском пробежал разряд. В воздухе запахло озоном. — Как ты это делаешь? — выпучил глаза Воловик. — Черт вас подери! Да ведь я всю ночь вам об этом рассказываю! Взвился Геннадий и запустил маленькую молнию в вилку, лежавшую перед Воловиком. Вилка подскочила и в мгновение ока, раскалившись до красна, упала на стол и прожгла скатерть. Воловик, не растерявшись, схватил стакан с минералкой, выплеснул воду на стол. «Ты что, псих?» «Вы же никак не хотите мне поверить». «Ну, ладно, ладно, верю», — замахал на него Воловик. «Только, пожалуйста, больше без фокусов». По его лицу было видно, что он почти поверил Ратову. Тем не менее, в глазах Леонида еще таились сомнения, — Что-то по-прежнему заставляло его сомневаться в словах этого молодого человека, вполне открытого и миролюбивого, кроме того, спасшего его жену. И тут он сообразил. «Послушай», — хитро сощурившись, сказал Воловик, «а ведь ты говорил, ваш факультет настолько секретный, что с вас там всякие подписки брали о неразглашении и тому подобное». «Это правда». — кивнул Ратов. — Не сходится как-то, — усмехнулся Леонид, довольный тем, что сумел подловить Геннадия. — Почему же ты мне все рассказал? Выходит, нарушаешь свои обязательства? Или никаких обязательств нет? Как и самого факультета, э, как ты его назвал, э, биоэнергетики? — Обязательство было и остается, — вздохнул Ратов. «А рассказал я вам все, потому что требовалось это рассказать хотя бы кому-то, выговориться. Знаете, как тяжело держать это в себе, но обязательство свое о неразглашении я не нарушу». «Любопытно. Я ведь генератор, и меня учили не только молнии метать, но и управлять тончайшими импульсами» такими, например, которые происходят в человеческом мозге, на нейронном уровне. «Так что теперь...» Ратов приподнялся и наклонился вперед. «Я коснусь пальцами ваших висков». Седой сел на место и наполнил рюмку водкой. «Будьте здоровы!» Он выпил и поднялся из-за стола. Но. «Мне пора. Может, еще свидимся когда-нибудь?» «Э, «Погоди!» — Воловик схватил его за руку. «Что?» — вскинул брови седой. «Ничего!» — буркнул Воловик и отпустил его. «Прощайте!» — помахал рукой тот и исчез. Голова страшно гудела. Воловик чувствовал себя совершенно пьяным, хотя все еще продолжал соображать. Но он никак не мог вспомнить имени этого седого человека, и тем более, где и когда успел с ним познакомиться».